Часть первая. Предвестие бури Глава первая. Совет наследников Фенрирскиевтена. Пожухшая трава размеренно покачивалась на ветру, как водоросли на дне, увлекаемые в сторону подводным течением. В повисшей тишине был отчетливо слышен всякий хруст тонкой ветки или вскрик мелкой птицы, даже шепот листвы, Лорану казалось, что любой неосторожный вздох мог прозвучать оглушительно и выдать его отряд. Он невольно затаил дыхание. Над лесной прогалиной повисла густая тишина. Даже птицы смолкли. Стражи, все как один, пригнулись еще ниже и подались вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. Боковым зрением Лоран заметил, что ближайший теневой страж собрался было заговорить и предупреждающе покачал головой, заставляя того повременить с вопросами. Напряжение стало практически осязаемым. В воздух неожиданно взвились камни и капли росы, оторвавшиеся от земли. Они задрожали в полёте, выцветшая трава пошла рябью. И вдруг всё прекратилось. Камни и капли упали обратно. Ветер стих. В мир вернулись размеренные звуки леса и далёкое чириканье птиц. «Магия!» прошептал рядом Биван, положив ладонь на эфес меча. Ветер разметал белые волосы парня, оттеняющие терракотовую кожу. Неотрывно наблюдая за крошечной хибарой посреди поляны, теневой страшно хмурил светлые брови и пригнулся еще ниже. Он перебрал руками и бесшумно скользнул вперед. Ни одна веточка не хрустнула под его весом, что было удивительно, учитывая немалые размеры уроженца Рафтмара. Повторяя за ним, Лоран припал ближе к земле, но подобной сноровкой похвастаться не мог. Лоран не был теневым стражем. Похоже на то. Откинув с лица тёмно-каштановую прядь, согласился он и знаками приказал остальным стражам рассредоточиться по поляне и окружить Хибару. Они уже довольно долго просидели в засаде. Пора было переходить к действиям. Стражи, беззвучно передвигаясь в густых тенях, сомкнули кольцо вокруг постройки. «Так значит, Самоэль был у короля задолго до начала совета?» Снова подал голос Биван, напряженно высматривая своих людей. «Да», — коротко ответил Лоран, вспоминая два силуэта в зале совета, что неподвижно стояли у продолговатых окон галереи. В тот день отец, нынешний король Кастер, распорядился устроить торговлю на Нижнем дворе, чтобы выманить народ из домов. Шумная сутолока привнесла на грязный остров оживление и привычную суету. Казалось, люди напрочь забыли о том, что всего несколько лун назад молили всех возможных духов-защитников о спасении от непогоды. «Как думаешь, зачем Сэм пришел раньше назначенного времени?» — нахмурился Биван. «Вряд ли за тем, что будет мне на руку», — процедил Лоран, помня ненавидящий взгляд брата и оценивающий взор отцовских глаз. Нетрудно было догадаться, к чему все это шло. Король явно предвкушал предстоящую дележку трона. Радушно улыбаясь, отец больше напоминал псаря, что забавы ради швырнул двум псам одну кость, чтобы посмотреть, кто вцепится в нее первым. Лоран сомневался, что отношение Кастера к сыновьям хоть как-то отличалось от того, что испытывает хозяин по отношению к своим собакам. По какому поводу Кастер пожелал встретиться со своим младшим сыном заранее, Лоран не знал. Лишь в одном был уверен наверняка. Причиной тому была вовсе не дешевая ярмарка у дворцовых стен. «Может быть, короля снова накрыла паника?» — предположил Биван, как никто другой, знавший, что происходило с Кастером. Лоран молча поджал губы, продолжая наблюдать за старой хибарой. Он не мог не знать о страшном проклятии, насланном на весь род Гринфорда Фенрирскефтена более сотни лет тому назад одной могущественной колдуньей. С тех пор сила слов от ханы уже истаила Страх, что ведьма когда-то вселяла в сердца людей, разжимал когти. Однако ни одно поколение королей не отпускал животный ужас, и Лорану не хотелось думать, что этот страх скоро сведет с ума и его отца. И все же наигранное веселье в остекленевших, давно потухших глазах Кастера наводило на определенные мысли. Даже придворные начали замечать неладное в поведении короля. Паника переспросил Лоран друга и отрицательно покачал головой. «Будь так, отец позвал бы моргата а не Сэма. Тут явно замешано что-то другое». «Допустим», — согласился Биван. «Так что было потом?» Лоран хмуро посмотрел на друга. Тот невозмутимо пожал плечами в ответ. «Сколько еще ждать сигнала от притаившегося в тенях леса отряда? Было неясно». Лоран понимал, что Биван просто старается помочь ему, прося поделиться наболевшим. Порой осознать ситуацию проще, если с кем-то ее обсудить. И если не Бивану, то кому еще он мог все рассказать? В лесу тихо чирикнула птица. Затем раздался торопливый шелест крыльев. Над головой сквозь кривые ветви деревьев проглянуло ленивое солнце. Но холодный его свет тут же проглотили грозовые тучи. Погода была точно такой же, как и в день всеобщего совета. И Лоран снова ясно вспомнил обо всем, что произошло тогда. Отец многозначительно поглядел на младшего сына, самаэля и, гордо расправив плечи, приказал Морготу впустить членов совета. После этого он сошел с галереи и неспеша направился к каменному исполину в центре просторного зала. Проводив отца взглядом, Лоран посмотрел на Самоэля и заметил ехидный огонек в его глазах. «После тебя, брат!» — протянул мальчишка. «Иначе и быть не может, Сэм» опустившись высеченные из камня кресла ларран оттянул лацканы темно изумрудного дублета чтобы избавиться от тонких заломов ткани пальцы машинально перебирали благородную драпировку но взгляд и мысли были направлены отнюдь не на одежду глазами он следил за длинным силуэтом моргота тот медленно направлялся к дверям исполином за которыми толпились советники и капитаны моргот пересек помещение словно призрак Края длинного упленда беззвучно тянулись за ним по полу и добрался до караульных, ожидавших у высоких дверей. Старик кивнул им, чтобы они впустили в зал членов совета. Правитель Гринфорда нередко подозревал собственную тень в измене, поэтому теперь перемещение по замку строго контролировалось. Своей паранойей король вогнал всех в неописуемый страх. Половина двора была вынуждена покинуть замок, чтобы не вызывать подозрений. Последние годы основа некогда преуспевающего королевства таяла, как ледник в море, медленно, но неизбежно. Лоран пытался убедить короля, что такими методами тот самолично разберет свою цитадель по камешку и останется без поддержки совета. Однако его резкое высказывание лишь ухудшило их отношение. Стремясь спасти королевство от гибели, Лоран раз за разом натыкался на неодобрение отца, и это потихоньку подрывало семейные узы. Неудивительно, что Кастер прочит в наследнике Самоэля. Однако так просто отдавать свой трон младшему брату Лоран был не намерен. В зале постепенно собрались все члены совета. Тринадцать человек уселись за каменный стол. Стражники, караулившие у единственного входа, незамедлительно покинули помещение и заперли за собой двери. Как указывал закон, никто, кроме членов совета, не имел права находиться в зале, когда там обсуждалось будущее королевство. «Да начнется совет наследников Фенрирск-Ефтена!» возвестил король и торжественно опустил правую руку на холодную поверхность стола. Остальные 12 человек, поддержав слово правителя, опустили на стол руки, тем самым принося клятву верности и преданности землям гринфорта Накрыв каменный стол ладонью, Лоран легонько погладил поверхность. Пальцы очертили глубокие бороздки на столешнице, рунические письмена. В груди зародился смешок. Он считал традицию приносить клятву устаревшей, никому не нужной формальностью. Куда лучше члены совета могли продемонстрировать преданность, уделяя больше внимания нуждам простых людей и состоянию острова. Но словом клясться камню, пусть и исчерченному древними текстами силы, «Какая глупость!» «Гроза!» — пророкотал король, рывком оторвав руку от камня. «Гроза, что бушует над нашими головами! Происки нечистой силы!» Он оглядел присутствующих, и в круг стола закружился хоровод приглушенных голосов, больше напоминающих шипение змей в гнезде. Как обычно, заседание совета превратилось в балаган. Лоран скучающе вздохнул и перевел взгляд на самаэля Брат, прикрывая кулаком губы в попытках скрыть усмешку, насмехался над помпезностью отцовских слов и реакцией совета. Однако король, ослепленный любовью к младшему сыну, не замечал его неуважения. ларана даже позабавила мысль, куда может привести королевство правления самаэля в том случае, если именно он займет престол. «Сто четыре года прошло со дня, когда ведьма, полыхая в огне, изрекла свое проклятие», — продолжал тем временем Кастер. «Девяносто девять лет королевство процветало. Мы не знали голода, поля давали хлеб, а скот, молоко и мясо. Рыба не покидала нашу гавань. Но пять лет назад все изменилось». Король вгляделся в лица членов совета, как будто требуя отчитаться почему рыба ушла именно в годы его правления. Короткая пауза вызвала новую волну шепота и шипения. Лоран гневно стиснул кулаки на подлокотниках кресла, и острая грань неприятно царапнула кожу. Отец рассуждал о тяготах последних лет, в то время как крестьяне по ту сторону моста никогда и слыхом не слыхивали о процветании. Зерна было в избытке лишь на Королевском острове. Скот вольно пасся на лугах при замке. Самые чистые и богатые рыбы воды омывали берега Гринфорда Великого, в то время как Гринфорд Малый жил в Проголодь. Мука и мясо поставлялись туда через раз. Крестьянский берег выживал за счет даров моря. Но пять лет назад ситуация стала еще хуже. Рыба перестала заходить в бухты, оставляя народ ни с чем. Проклятие от ханы стало действовать сразу же, как только последнее слово сорвалось с ее губ. Беды множились, жизнь простого Люда становилась все тяжелее. Проклятие незримо расползалось, словно яд, чтобы в один миг поразить все королевство. Лоран неоднократно убеждал отца в важности немедленных действий, но, в конце концов, все попытки вразумить Кастера потерпели поражение. Король был упрям и непреклонен, и эти черты характера он щедро передал сыновьям в наследство. Однако, как бы Лорану не хотелось развеять иллюзии отца, В одном он был с ним согласен. Впереди их ждали куда более темные времена. бури и грозы, падеж скота и гниение урожая. Это только начало. «Ваше Величество!» Рыболепно обратился к королю один из советников. Устремив наговорившего грозный взгляд, король неспешно кивнул, и советник продолжал уже увереннее. Ваше Величество, форт Роттерфол согласился передать нашим послам новый способ проращивания зерна. По мнению землепашцев, торфяные почвы Гринфорда теряют способность плодоносить из-за того, что порода видоизменяется, и способ проращивания зерна с форт Роттерфола, где почва отличается большим содержанием песка, нам поможет. Ваше Величество поддержал первого советника второй. Уход рыбы местные рыбаки объясняют сменой течения. Народ считает, что с приходом следующей весны наши бухты снова наполнятся морской живностью, и наверняка она не покинет их на протяжении нескольких лет. Король молчал. И это молчание заставило всех членов совета насторожиться. Не прошло и секунды, как Кастер бухнул кулаком о каменный стол и брызжа слюной заорал. «Вы вздумали издеваться надо мной!» «Вы смеете мне говорить о какой-то вшивой подачке со стороны форт Роттерфолла и домыслах рыбаков, когда над нами нависло проклятие?» «Милорд», — сжался первый советник, — «ты верно посчитал, что я решил обсудить сельскохозяйственные проблемы, закрывая глаза на смертельную опасность нависшей кары?» «Ты верно считаешь, что способ проращивания зерна с форт Ротерфола снимет с нас проклятие от ханы?» «Отец...» Лоран отвел глаза от каменного стола и холодно взглянул на короля, желая остудить его ярость. Не хватало еще, чтобы с плеч полетели головы ни в чем не повинных людей. Кастер вскипел по понятной причине. Совет не воспринял всерьез его опасений и силу слов от ханы, списывая невзгоды на неудачный год, неправильное течение рек, изменения ветров или необычное положение солнца. Быть может, советники были правы, взяв в расчет естественные причины несчастий. Но они совершили ошибку, не уделив тревогам короля должного внимания. Однако, если и так, разве можно их упрекать? Они имели право высказаться. В справедливом королевстве каждый был волен говорить то, что считает нужным, и Лоран это понимал но подобную точку зрения, как и многие другие, Кастер с ним не разделял. Король оторвал взор от каменного стола и грозно глянул вправо. Выпрямившись, Лоран приподнял подбородок и с легкостью выдержал взгляд отца, в глазах которого явственно читались гнев и холод, но также и горечь. Кастер не принимал сына как члена семьи, но уважал, признавая как советника при дворе. Порой Лоран подозревал, что именно его высокий авторитет не позволял отцу проникнуться к нему родственными чувствами. Да и могла ли вовсе идти речь о каких-либо чувствах, когда Кастер не умел быть отцом, а Лоран не научился быть добрым сыном? «Продолжим», — процедил король и медленно повернулся к членам совета. Уперев обе ладони в столешницу, он заговорил уже мягче. «Проклятие от хана, увы, не снять с помощью нового способа проращивания зерна!» Все наши невзгоды — это происки колдуньи. Ее пророчество исполнилось спустя сотню с лишним лет, и именно нам надлежит искать решение, пока над головами у нас есть крыша, а под ногами земля. Наша цель — не просто выжить, а жить, не испытывая страха. Но чтобы этого достичь, нужно найти способ избавиться от проклятия. Увы. «Такую скверну порушить способна лишь та же гниль!» Севшим голосом продолжал он. «Братья мои, нам предстоит найти решение. Наши безопасности, счастливое будущее не должны зависеть от черной магии». Вскинув правую ладонь, Кастер призвал совет к обсуждению. Теперь каждый мог говорить, не дожидаясь разрешения короля. И слово вновь взял первый советник. «Но, ваше величество!» Проклятие может разрушить только сильный колдун или ведьма, а последние из них сгинули много лет тому назад. Остров Клык ныне необитаем, так где же нам искать подходящего мага? Да при дворе хватает колдунов, тех, кто умеет читать по рунам, а в народе есть старухи, которые нагадают всё, что угодно по ладони. Заставим их прочесть и нам заклинание чтобы снять проклятие дело с концом, — прогремел третий советник. Лоран уперся рукой в подлокотник и прикрыл глаза. Если бы всё было так просто. Перед взором проплыли сотни рукописей древних текстов, что сменяли друг друга на протяжении многих дней и ночей. Тяжкий груз знаний обременял его, не позволяя разделить воодушевление совета. Задумчиво подперев подбородок ладонью, Лоран скользнул взглядом по каменному столу. «Будь всё так просто, короли прошлого давно бы уничтожили проклятие. При дворе живут ведьмы разума, а не силы». Это проклятие может сотворить и снять только тот, кто наделен магией стихий, такой, что была у самой Атханы. А значит, придворные колдуны нам не помощники. Они черпают свою силу из иных источников, в то время как последователи Атханы подпитываются непосредственно от природы. «Значит, нам нужно найти стихийного мага?» — заключил Самоэль, вальяжно развалившись в кресле. «Не могли же они все сгинуть на костре. Кто-то должен был остаться. Ведьмы бесследно не исчезают?» Благодаря стараниям наших предков почти все они исчезли. Холодно внёс поправку Лоран. «Почти все!» — заговорил король, выпрямляясь в кресле. «Это очень важное уточнение!» «Мы можем начать поиски, Ваше Величество!» — подал голос советник, сидящий рядом с лараном «Объявим об этом народу! Может, кто-то за вознаграждением выдаст нам стихийного колдуна!» «Народу знать об этом ни к чему!» — отрезал Лоран. Поднимется паника. В нынешние времена нам такого не нужно. но нам необходимо найти мага!» Самоэль решительно хлопнул по столу. «Хоть одного, как от хана точно найдем!» «Дело не только в источнике силы, Самоэль», — осадил брат Ларан. «Одного-двух мы, может, и найдем. Но в случае с проклятием Атханы нам нужен не просто стихийный маг. Тут загвоздка в другом». Он замолчал, подбирая слова, пока совет ожидал в напряжении. Адхана прибегла к сильнейшей магии. Природу такой силы не ведают даже придворные чтецы. Начал Лоран издалека. Это древнее кровавое колдовство, и такое заклинание может снять только тот, кто его наложил. Но Адхана сгорела сто четыре года тому назад, — пророкотал бородатый советник. — Не обладает и знанием, сын мой! — Кастер задумчиво взглянул на него. — Вряд ли бы начал этот разговор. Лоран согласно склонил голову на бок и изогнул губы в усмешке, мысленно подмечая, что король все же не лишился рассудка окончательно. «Не хотите ли вы сказать, милорд, что помочь нам в силах ее потомок?» высказал догадку доселе незаметный советник. «Кровь от крови», — кивнул в подтверждение Лоран. «Но от Атханы не было детей, а значит, нет и наследников, доживших до наших дней!» Разочарованный король в гневе сжал кулаки. «Это неверное утверждение», — ответил Лоран. «Что ты хочешь этим сказать?» Кастер свел брови на переносице. Лоран подался к столу. Вечно гонимые и ненавидимые ведьмы устраивали шабыши на острове Клык на протяжении многих лет, притягивая людей тайными знаниями. Лоран пробежал тонкими пальцами по витым символам на столе, в которых собралась пыль. Соединяясь резные буквы, образовывали знакомые с детства слова — Отвага и добродетель. Камень холодил кожу рук. Шероховатая поверхность царапала пальцы. Следовал ли род королей девизу, или о нем помнил лишь бездушный камень? Лоран убрал руки символов и откинулся на спинку кресла. Первыми за этими знаниями отправились правители Нордфроза, сильного северного королевства, против которого клыку было никак не устоять. В хрониках нашей негласной библиотеки есть тексты тех времен, В них сказано, что 106 лет назад ладьи Нордфроза прошли через ледяное море, но почти все они разбились о рифы. К лыку тогда причалило всего два судна. Когда воины сошли на берег, они обнаружили пустой, мертвый остров. Там не было ни души. Значит, ведьмы покинули дом заранее, чтобы не столкнуться с завоевателями. Король прервал его речь, вскинув руку. На лице ларана заиграли желваки но он замолчал, подняв взгляд на отца. Кастер покачал головой. «Ты рассказываешь известную всем историю, сын мой. Я догадываюсь, что ты хочешь сказать совету, но думаю, что тебе пора перестать верить в сказки. Всем известно, что в море Блак прошла еще одна ладья Нордфроза и перехватила в тихих водах шлюпки ведьм-беглянок. Они все, команда корабля Нордфроза и беженцы с клыка, погибли в той схватке» и до сих пор их останки лежат на дне морском меж одичалым и Гринфордом. Другой ковен-ведьм, которому принадлежала Атхана, прибыл на клык позже, они и с него не бежали. Именно эти ведьмы погубили выживших моряков с двух уцелевших судов Нордфроза и обосновались на клыке. Лоран терпеливо слушал отца, и уголки его губ поднимались все выше, превращаясь в широкую, так ненавистную королю улыбку. «Уделяй нынешний правитель больше внимания прошлому, у него не было бы проблем в настоящем. К тому же всякому известно, что любая сказка берет где-то начало». Лоран собирал знания о прошлом по крупицам. «Эта теория ошибочна», — уверенно заявил он. Кастер нахмурился и раскрыл был рот, чтобы возразить сыну, однако не стал его перебивать. В нем возобладало любопытство. Лоран тем временем вернулся к рассказу. В летописях Одичалова берега всплыли сомнительные тексты, которые оказалось трудно сопоставить с теми историями, которые нам рассказывали наши предки. Трудно, но не невозможно. Примерно в те же года, 106 лет назад, по морскому пути через каньон прошло несколько ветхих шлюпок, укрывшихся затем в каналах острова в районе нынешнего Хейфенхола. Жители берега тайно приняли беглецов и дали им кровь. Члены совета возмущенно зашептались. Лоран оглядел каждого присутствующего, ловя взгляды ошарашенные и удивленные, восхищенные и неодобрительные. Король был явно напряжен, но глаза его горели интересом. Лоран не стал медлить. В библиотеке Одичалого берега близ окрестностей Хейфенхола, как и в любом городском архиве, хранились переписи населения. Беженцев также внесли в списки жителей небольшого острова, но для них завели отдельный фолиант. На острове Ковен пробыл год и несколько месяцев, и за это время в списке рождённых был только один ребёнок. Совет вновь превратился в шипящий клубок змей. Не дав себя перебить, Лоран добавил. Сопоставить данные в текстах не составило труда. Всё сводится к тому, что наши прошлые убеждения оказались ошибочными. Адхана родила на чужой земле, и беглецы снова вернулись на клык. Вот только покинули Одичалый берег, они в том же составе, в каком и прибыли. «Младенец остался на Одичалом?» — не выдержал и перебил первый советник. «Но почему ребенка оставили на чужой земле, если у ведьм, насколько известно, особенно ценится общность?» «Где ты все это откопал?» — вклинился Самоэль гневно, сжимая и разжимая кулак. «С кем ты общался?» У ларана были ответы, но если советнику он готов был что-то сказать то самаэлю раскрывать карты не собирался. У всякого человека есть тайны. Не существуя секретов, разгадывать сокрытое оказалось бы в половину менее увлекательно. Он многозначительно сузил глаза и отвернулся от Самоэля, давая понять, что разговор окончен. Зная алчную натуру брата, Лоран с самого детства научился бережнее обращаться со знаниями и не доверять их никому хранить ревностно до тех пор, пока они не понадобятся, чтобы получить выгоду для себя. К тому же Лоран просто не мог выдать Алиру, которая и так рисковала своим происхождением. «Ведьмы вернулись на Клык спустя год и несколько месяцев после своего побега», продолжил Лоран рассказ. Остров тогда заняли моряки из двух уцелевших лодок Нордфроза. Исконные хозяева Клыка знали о завоевателях, Полагаю, они не хотели рисковать жизнью младенца. Разумеется, ведьмам не составило труда справиться с немногочисленными завоевателями, но при столкновении остров потерпел страшный урон. На восстановление потребовался год. А спустя еще год Гринфорд Фенрирскефтен, сайс Крохила, сошел на соседнюю от Клыка землю, руины Старого Света. Ныне наш Гринфорд, названный в честь короля-освободителя и попросил у ведьмы с соседнего острова помощи. Луран подпер подбородок рукой. Обеим сторонам это было экономически выгодно. От хана заручилась поддержка и защита растущего королевства. Никто не стал бы развязывать войну, покушаясь на клык, находившийся под защитой короны. А Гринфорд с помощью ведьмы вдохнул в мертвые земли жизнь и привел королевство к процветанию. Перехватив безымянный палец, Лоран спеша покрутил фамильный перстень, давая совету время обдумать услышанное, а после продолжил. Это было 104 года тому назад. С тех пор хроника велась уже нашими летописцами. Они вытаскивали правду на свет, как псы вытаскивают лис из нор. И нигде не встретилось упоминание о ребенке. Но вот вам весьма примечательный факт. Примерно в это же время в библиотеке Одичалого берега, где хранились списки беженцев с клыка, случился пожар. Кто-то старательно подчищал хронику ведьмовского бегства и возвращения, а если что-то так старательно пытаются уничтожить, значит, действительно есть что скрывать. Но, правда, никогда не исчезает навсегда, она найдет способ выйти наружу. Повисла звенящая тишина. Шокированный новостями король побледнел и начал бормотать что-то себе под нос. Члены совета зашептались, и только один человек гордо молчал. Лоран поймал на себе взор Самоэля, пышущий обедой и гневом, но не ответил младшему брату. Ни взглядом, ни словом, памятуя о том, сколько сил ушло на поиски истины. «Ваше высочество», — подался вперёд второй советник. «Быть может, у ребёнка от ханы могут иметься наследники», но говорят, что с каждым поколением сила у ведьм уменьшается. «Верно», — невесело заключил Лоран. Об этом ему лично рассказал придворный, который должен был родиться магом, но не смог унаследовать и каплю силы от своего предка. «Я также рискну предположить, что ребёнок от ханы ещё жив и может носить в себе чистейшую силу, способную повернуть вспять проклятие матери. Но, ваше высочество, ему сейчас должно быть сто шесть лет, Разве это может быть правдой? Ведьмы, берущие свое начало из природы, получают от нее силу до того момента, пока сами не разорвут эту связь. А такой мощный маг, как ребенок от Ханы, может прожить и до двух сотен лет, если будет оставаться все это время в контакте с Источником Силы, — объяснил Лоран. «С природой», — заключил король. По голосу Кастера было ясно, что он воспрял духом. «Значит», — подал голос Самоэль, «Мы начнем поиски? Так или иначе кого-то да обнаружим?» «Пока это единственный выход», — согласился Лоран. Совет обратил все взгляды к королю, ибо решение выносил он, а затем, если требовалось, проводилось голосование. Но кастер тянул с ответом, и никто не осмеливался прервать его размышления. Когда тишина затянулась, моргот духовный наставник короля, наконец проскрежетал. «Ваше Величество!» Король распахнул глаза, будто пробудился ото сна. Его взор прояснился и стал серьезен. «Значит, принимаем решение о поиске мага!» Члены совета закивали, дожидаясь продолжения речи, но король снова ушел в свои мысли, поэтому Лоран взял слово. «Поиск должен быть негласным, чтобы не поднялась паника. Будем проверять всех, никого не упустим из виду!» Самоэль стукнул кулаком по столу, не дав ему договорить. Лоран сверкнул глазами. «Ну и каковы твои предложения, Сэм?» Процедил он, изгибая бровь. «Интересно послушать, что готов предложить тот, чьим любимым способом решения проблем были Таранда-Дубинка. Теневая стража будет собирать людей небольшими группами и приводить во дворец. Моргат с придворными магами разума без труда найдут среди них ведьму или колдуна». «По-твоему, люди такие дураки?» Лоран готов был посмеяться над наивностью брата, однако от осознания его глупости хотелось кричать. «Как ты намереваешься объяснить народу, для чего его собирают?» «Народ — это скот, и я не намерен перед ним отчитываться. Время не ждет, нужно действовать сейчас!» Придворные чтецы могут рассредоточиться в городе и на Одичалом берегу и вести поиск на месте. Это будет менее заметно и более эффективно. «Твой же путь превратит королевство в скопище недовольного простонародья», — с нарастающей яростью парировал Лоран. «Скажи мне, как ты намереваешься поступать с теми, в ком мага не опознают?» «Это сотни людей, Самоэль. Выпустишь народ обратно в город, расплодишь слухи и пробудишь недовольство. Народ подчиняется короне, он будет помалкивать, если велит король. Могущество короля воспевается народом». Недоверие и ненависть людей обернут хвальбу в проклятие. Ты этого добиваешься. Ты выгораживаешь нахлебников, я же пытаюсь защитить королевство. Королевство и его народ неразделимы, не создавай между ними пропасть. Не указывай мне, как поступать, ты не король!» Самоэль вскочил с места. «Я твой брат. Кто еще покажет тебе, как все устроено в действительности?» Члены совета, как заговоренные, переводили взгляд от одного брата к другому, не зная, кого поддержать. Лишь кастер казалось, отсутствовал, но стоило обстановки накалиться, как он ожил. «Король говорит!» Прогремел он, и члены совета съежились. Только Лоран и Самоэль продолжали прожигать друг друга взглядами. «Теневая стража!» — задумчиво произнес кастер подняв глаза на совет. «Каждый день с наступлением сумерек...» Теневая стража будет приводить во дворец по семь человек на проверку. Мы начнем поиски от восточного берега Малого Гринфорда и будем продвигаться вглубь острова. Попутно же мы начнем поиски на Одичалом берегу. В народ наших тайн не вынесем, а потому моргот ответь, сможете ли вы с придворными магами разума затуманить сознание проверяемых? «Как прикажет ваше величество», склонил голову наставник. «Отец, это сотни тысячи людей!» Прижав пальцы к переносице, Лорен шумно усмехнулся, не зная, как достучаться до него. «Придется многим затуманивать сознание. В народе, прошедшем проверку, будут задавать вопросы. И только представь, что начнется, когда выяснится, что по возвращении из замка люди ничего не помнят. Народ усомнится в том, что можно доверять короне. Народ можно припугнуть, чтобы он не задавал вопросов!» Самоэль вскинул брови, ядовито улыбаясь, будто уже одержал победу. Но Лоран не думал сдаваться. «Хорошо», — спокойно проговорил он. «Но тогда ответь, как ты намерен разделять людей на прошедших проверку, еще не проверенных?» Улыбка Самоэля погасла, но на подмогу ему поспешил Кастер. «Мы будем клеймить проверенных». «Ты заклеймишь весь остров?» Не выдержав, повысил голос Лоран. «Это глупость!» «Молчать!» — пророкотал король. — Не забывайся, мальчишка, помни, с кем говоришь. Я твой король, и ты подчинишься мне. Если понадобится, я заклеймлю весь наш остров, весь Малый Гринфорд и Одичалый берег. А ты, щенок, не смей ставить слово короля под сомнение. Лоран сузил глаза и откинулся на спинку кресла, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Еще до совета он догадывался, что его план может отличаться от замысла короля. Лоран был даже готов к тому, что чаша весов склонится в пользу решения Самоэля. Однако, чего он никак не предвидел, так это того, что его унизят подобным образом при всем совете. Король позабыл об осторожности. С достоинством приняв вызов отца, Лоран стиснул челюсти. «Ваше величество!» Тем временем к Астеру обратился второй советник. «Быть может, не совсем разумно давать народу повод ополчиться против действий короны?» «Милорд», — поддержал еще один советник, — «не разумнее ли идти более скрытным путем?» «Нет времени на скрытность!» — огрызнулся сторонник Самоэля. «Я голосую за решение короля!» Руки одна за другой начали подниматься. Члены совета принимали сторону Кастера. Круг за каменным столом почти сомкнулся, оставляя Лорана в меньшинстве. «Восемь против пяти», — заключил моргот заговорщицки осклабившись. Король поднялся со своего места и, уперев ладони в каменный стол, навис над ним как главнокомандующий над картой сражения. «Сегодня же с заходом солнца теневая стража доставит во дворец первую семерку на проверку!» Взгляд его серых глаз заскользил по лицам присутствующих. Мы будем проверять группу за группой, пока не обнаружим подходящего мага или другой способ снять проклятие. Оставим же сегодня наше заблуждение насчет безопасности. Над нами нависла страшная угроза, но мы стойко ей противостоим, как противостояли всегда. Участники совета один за другим начали подниматься со своих мест. Заседание было окончено. Не было в зале человека, кто остался бы без поручения короля. За время обсуждения погода заметно ухудшилась. Небо, виднеющееся сквозь вытянутые окна зала и открытую галерею, снова заволокло тучами. Пошел дождь. Глядя на бурю за стенами замка, Лоран задумчиво покрутил фамильный перстень на пальце Как поставить под сомнение не только слово короля, но и проклятие от ханы? Как и всегда, он решил действовать по-своему. И теперь, скрываясь в тени деревьев возле Хибара на Одичалом берегу, Он наблюдал за тем, как отряд «Теневой стражи» занимает позиции. «Кастер явно не в себе», — заключил, наконец, Биван. «Не могу даже представить, чем все это обернется». «Никто не может», — невесело признался Лоран, все еще прокручивая в памяти события недавнего совета. «Даже ты?» Из леса донесся сигнал. Негромкий хлопок и два протяжных щелчка. «Пора было начинать». «Я особенно». На лице ларана заходили желваки. С тихим звоном он высвободил из ножен лезвие. Самое время наведаться в гости к хозяйке Хибары. Он докажет королю и его свете, что хитрый план куда эффективнее грубой силы. Стиснув эфес меча, Лоран кивнул своим мыслям и решительно выступил из укрытия.